«Если ты хочешь выиграть время, я знаю способ получше». Энри вытащила из кармана потрепанный старый рог. «Он может призвать лишь 19 гоблинов, пусть это и немного, каждый из них довольно силен. Они смогут ненадолго задержать преследователей». «Идиотка, их слишком много, ты и двух десятков не призовешь». Ей нечем было опровергнуть слова Энфри. «Всадники наверняка смогут просто обойти гоблинов. Однако не использовать рог будет еще глупее». Разве то же самое не относится и к тебе? У Энри больше не было времени на споры. Она поднесла Рок к губам. Гоблины, помогите! Рок издал низкую басовую ноту, от которой содрогнулась сама земля. Энри не понимая, еще моргнула. В прошлом, когда она призвала Джугема и остальных, Рок издал лишь еле слышное пу словно шум от детской игрушки. «Энри!» Перепуганный Энфри смотрел куда-то мимо нее, на то, что находилось у нее за спиной. Энри проследила за его взглядом. Верховые рыцари уже почти достигли их, и с виду ничто не могло их задержать. Но почему-то они натягивали поводья, останавливая своих лошадей. Из-за внезапной остановки некоторые даже выпали из седел. Энри обернулась и... «Э? Э?» Многим предметам в Игдрасиле можно было назначить имена. Однако некоторые были исключением из этого правила, в том числе добываемые из поверженных монстров артефактные предметы. Одним из таких артефактов был рог генерала гоблинов. Рог являлся маленькой и простой вещью, но была в нем одна загадочная странность. Он мог призвать лишь 19 гоблинов. Эти гоблины являлись мусорными монстрами, Недостойное даже внимания игроков Игдрасиля. Так почему же такой предмет имеет грандиозное слово «генерал» в названии? Ему больше подошло бы название «Гоблинский рок». Многие игроки Игдрасиля думали так. В конце концов, никто из них не понял, почему рок назван именно так, и они оставили всё как есть. Однако рок назывался так не без причин. И причина эта. Джоген взмахнул своим магическим мечом доставшимся ему от гиганта востока. Противник блокировал его нанесенный в полную силу удар, однако он не смог полностью сдержать силу и потерял равновесие. Обычно Джугэм немедленно нанес бы еще один удар, но другие солдаты, наседавшие на него, не дали ему на это времени. Они обошли Джугэма с двух сторон, чтобы прикрыть пошатнувшегося солдата. Щелкнув языком, Джугэм взмахнул мечом и мастерским движением блокировал направленные на него удары. «Этот гоблин хорош. Он теснит нас троих одновременно. Какой невероятный парень. Я не знал, что гоблины могут быть настолько сильны». Джугэм чувствовал, что его соперники не выкладываются на полную. И это его беспокоило. Сражаясь он с ними по одному, он бы победил. Против двоих можно было бы рискнуть. Трое сразу» означало, что он, скорее всего, проиграет. И теперь его обходил еще один солдат. Джугем сделал небольшой шаг назад. Против четверых ему останется лишь погибнуть. Первые несколько солдат, с которыми он сразился, были слабы, и он легко прорвался сквозь них. Храбрые воины деревни Карн неуклонно наступали на строй королевских войск в клинообразном построении. Но теперь начали появляться сильные враги, словно они оказались в другой области. Снаряжение врагов было высококлассным, они, наверное, были элитой вражеского войска. Хотя ополченцы подобрались уже близко к лагерю врагов, потери были невелики. Однако это все же давалось непросто. Джугем отвлекся от четырех своих соперников и незаметно осмотрелся. Подчиненных ему гоблинов постепенно одолевали числом. Они сильнее и крепче своих врагов, но, с другой стороны, Его единственное преимущество – сила, в то время как противник, помимо численного превосходства, начал использовать накопившийся за время боя опыт. И теперь Джугам мог видеть, как враги наносят им удары и быстро отступают. Со стороны деревни Карн уже было несколько павших. Хотя гоблины и приняли на себя основной удар, заняв позиции на переднем крае клина, врагов было слишком много, и все их атаки отразить было невозможно. «Неизбежно где-то строй будет прорван, и неизбежно кто-то пойдет. Их действия были безрассудны, и ничего другого нельзя было и ожидать. Однако Джугэм хотел надеяться, что дело не в этом. И в этот момент меч ударил его, рассекая плоть. «Че!» – Джугэм взмахнул мечом, отгоняя противника. «Вы, ребята, кто вы такие? Необычные фермеры, я полагаю». Джугэм был двенадцатого уровня. Учитывая это, его враг был примерно десятого или может одиннадцатого уровня. Остальные трое вероятно девятого. Обычный крестьянин был лишь первого уровня. Возможно, некоторым удавалось натренироваться до второго. Охранники, сопровождавшие сборщиков налогов из Эрнтелла, не выглядели и на третий. Значит, противостоящие ему сейчас солдаты очень сильные. Впрочем, Джугем не мог точно оценить силу, даже Энрис Энфри так как они не являлись воинами, но понимал, что оба они по-своему весьма сильны. «Этот гоблин? Нет, это хобб-гоблин? Или они все такие сильные? Но говорят, хобб-гоблины крупнее. Может, это король гоблинов? Может, они силой захватили деревню? Но раз так, то почему жители столь яростно сражаются?» А, Люди так тупы! Это потому, что мы взяли заложников! Дошло?» «Он должно быть лжет!» Они не сражались бы по столь отвратительной причине, скорее ударили бы вас в спину. Я чувствую, что вас с ними связывают узы товарищества, превосходящие даже межрасовый барьер. Почему? Почему гоблины и люди сражаются бок о бок? Как будто я расскажу тебе, тупица. Значит, вы все-таки товарищи, если не... А, заткнись, дьявол тебя побери. Меня бесит любители совать везде свой нос. Джугэм вновь взмахнул своим двуручным мечом. Но результат не отличался от предыдущего. Враг принял удар, но не полностью. Солдат пошатнулся, но пытавшегося нанести второй удар Джугема, прервали атаки с двух сторон, целящие в его уязвимые места. Понимая это, Джугем решил не пытаться уклоняться. Удары, направленные в неприкрытые бронёй части его тела, пронзили его. Но вместо боли Джугем почувствовал лишь жар в двух поражённых точках своего тела. Он сжал зубы и активировал свой особый навык. Его меч сменил направление, ударив одного из рассекших его бог-солдат. Удар гоблина! Могучий удар прорубился сквозь слабые места кольчуги солдата и нанес тяжелую рану плоти под ней. В тот же момент солдат задрожал. Такова была сила меча и яд. Однако перед ним все же можно было устоять, и он не мог полностью вывести противника из боя. Отвлекшийся Джугем не смог увернуться от удара мечом в спину. Хотя его броня сдержала удар, и рана была несерьезной. Все его тело заныло. Дерьмо. Это наши слова. Ты достал, Байк. Пусть Байк отступит. Обходим этого парня. В беспорядочной рукопашной схватке участвовало больше врагов, чем эти четверо. Некоторые пытались атаковать Джугема и оказывались рассечены в наказании. Судя по их плохому снаряжению... Они все были лишь призваны на службу фермерами. Но при этом их было очень много. Численное превосходство – это поистине нечестно. «Назад! Этот гоблин силен! Мы с ним разберемся! Вы все ступаете, разберитесь с крестьянами позади него!» «Думаете, я вам позволю?» Джугем зарычал на новобранцев и замахал мечом. Запуганные его словами, они отступили. Жар в его теле постепенно превращался в боль. Как воин, размахивающий мечом, чтобы жить, Джугем выучил несколько секретов для боя. Первый из которых, как сражаться, несмотря на боль. Другой секрет заключался в определении количества полученных повреждений и когда пора убегать. Его инстинкты говорили, что он еще может драться, но как долго он не знал. Очередной храбрый воин деревни Карн встретил свой конец. Его кровь впиталась в землю. Поражение было неизбежно. И все в поле его зрения окрашилось в красный цвет. Тем не менее, он все еще должен выиграть время для Энри и остальных. Должен сражаться до последнего вздоха. «Цель! Вражеский лагерь! Силы! Я сам!» Возможно, увидев решимость из Джугема, солдат перед ним напрягся. Джугем сжал свой меч, приготовившись атаковать. Сильный шум захлестнул поле боя. Джугем не мог посмотреть в сторону твердо закрепив взгляд на стоящем перед ним противнике. Шум шел со стороны деревни Карн. Причина это была проста. Истинная сила Рога заключалась не в том, чтобы призвать лишь 19 гоблинов. В Игдрасиле этот предмет не мог открыть свою подлинную ценность и считался мусором. Однако в новом мире у него появился шанс проявить свою настоящую силу. Давайте вновь вспомним его название – Рог Генерала Гоблинов.